Корнелиус отступал от сверкающей мельницы, выбирая момент для атаки. Странно, но на помощь монах не звал. Только улыбался, скалил свои бурдалачьи заточенные зубы. Жаль, в руке была не шпага, а короткий клинок. Не то фондорн показал бы чернобородому парочку фехтовальных приемов. Но имелся один трюк, пригодный и до тесака. Так называемый купол. Капитан сделал обманный выпад...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 хлопая маслянисто-черными глазами, стал хвататься за бороду. Стилета под ней было не видно, только булькало что-то до посвистывало. Похоже, удар пришелся туда, куда надо. Фондорн вскочил на ноги и подобрал кистень, как готовый, если понадобится, расколоть чудищу череп. Не понадобилось. Юсуп еще побился немного, похрипел и затих. Борода, пропитываясь алым, становилась, похоже, цветом на незабвенный колор».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 Корнилиус вырвал у аптекаря замалея, сопихнул в мешок. Скорее, в отбор бежали по скрипучему снегу. Вальзер впереди, на налегке, с одной только веревкой в руках. Согнутый в три погибели капитан поспевал следом. Чертов мешок тянул пуда на два, то и на 3 Крюк на стену неловкий аптекарь закинул только с третьего раза. В окнах зажглись огни, и видно было, как внутри мечутся тени. Лезьте, — приказал фондорн, подпихивая вальзера взад Примите мешок, потом я. — Аптекарь кое-как вскарабкался, когда тянул мешок, чуть не сверстся обратно. Стукнула дверь. «Братья, вот он, душегуб! Вон, на стене!» Стиснув зубы, Корнелев слез по веревке, сзади приближался топот. Хорошо, хоть вальзер исчез на той стороне, кажется, так и не монахами. Капитан вцепился руками в край стены, подтянулся, но тут мушкетера снизу схватили за ноги, рванули, и он сорвался. А сверху уже навалились оспаренные сопящие, да не один или двое, а по меньшей мере полдюжины.